Явление третье. Агудалова, Лариса и Ефросиния Потаповна. Ефросиния Потаповна, уж откушали? А чаю не угодно? Агудалова. Нет, увольте. Ефросиния Потаповна. А мужчина-то что? Агудалова. Они там сидят, разговаривают. Ефросиния Потаповна. Ну, покушали и встали бы. Чего еще дожидаются? Уж достался мне этот обед. Что хлопот, что изъяну? Поваришки-разбойники! В кухню-то точно какой победитель придет? Слово ему сказать не смей. Агудалова. Да о чем с ними разговаривать? Коли он хороший повар, так учить его не надо. Ефросинья Потаповна. Да не об учении речь, а много очень добра изводят. бы свой материал домашний, деревенский, так я бы слова не сказала. А то купленный, дорогой, так его и жалко. Помилуйте, требует сахару, ванилю, рыбьего клею. А ваниль этот дорогой, а рыбий клей еще дороже. Ну и положил бы чуточку для духу, а он валит зря, сердце-то и мрет на него глядя. Агудалова. Да, для расчетливых людей, конечно. Ефросинья Потаповна. Какие тут расчеты, коли человек с ума сошел? Возьмешь стерлить? Разве вкус в ней? Не один, что большая, что маленькая. А в цене-то разница, ох, велика. Полтинничек десяток, и за глаза бы. А он по полтиннику штуку платил. Агудалова. Ну, этим, что были за обедом, еще погулять по Волге, да подрасти бы не мешало. Ефросинья Потаповна. Ах, да ведь, пожалуй, есть и в рубль, и в два. Плати, у кого деньги бешеные. бы для начальника какого высокого, али для владыки. Ну уж это так и полагается. А то для кого? Опять вино хотел было дорогое покупать. В рубль и больше. Да купец, честный человек, попался. Берите, говорит, кругом по шести гривен за бутылку. А ярлыки наклеем какие прикажете. Уж и вино отпустил. Можно сказать, что на части. Попробовала я рюмочку, так и гвоздикой-то пахнет, и розаном пахнет, и еще чем-то. Как ему быть дешевым, когда в него столько дорогих духов кладется? И деньги немалые, шесть гривен за бутылку, а уже стоит дать. А дороже платить не из чего, жалованием живем. Вот у нас сосед женился. Так к нему этого одного пуху, до подушек, возили-возили, возили-возили, да все чистого, потом пушного, и лисица, и куница, и соболь. Все это в дом, так есть из чего ему тратиться. А вот рядом чиновник женился. Так всего приданного привезли фортепьяны старые. Не разживешься. Все равно и нам форсить не кстати. Лариса Агудаловой. Бежал бы я отсюда, куда глаза глядят. Агудалова. Невозможно к несчастью. Ефросиня Потаповна. Да коли вам что не по себе, так пожалуйте ко мне в комнату, а то придут мужчины, накурят так, что не продохнешь.